С вами любопытно было бы повозиться всерьез. От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь. Скажите, петкевич вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами? Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него четырехпалую руку? Вы очень наблюдательный, товарищ Шельга. Да, я изумился. Больше я испугался. Почему? Ну, вот этого я вам не скажу.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 ладно согласен сказал шельга блестя глазами нападать буду я первым так разумеется если бы вы не поймали меня на почтамте я бы сам конечно не предложил игры а что касается четырехпалового поляка обещаю помогать в его розыске где бы его ни встретил я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно ладно а теперь петкевич покажите что у вас за штука такая чем вы грозитесь